Глава 49. Изменить цвет вечности. Сначала мне показалось, что наступила вечность. Потом я понял, что для вечности все какое-то слишком коричневое. Я решил, что когда стану богом, обязательно перекрашу вечность в черный цвет. I look inside look myself and see my heart black. I see my red door and I want it painted black. Потом я подумал, что думаю. А раз думаю, значит живу. Привет, Декарту. Значит, ещё не вечность. Да и кто же запустит в моей голове Роллинг Стоунс, если уже всё кончилось? Ну что ж, кажется, я знаю, где я. И раз я опять попал в параллельный мир, надо бы выяснить что-нибудь новое и важное. Интересно, а как это тут делается? Делалось это так: для того, чтобы с кем-то поговорить, нужно было вызвать в сознании образ этого человека, хотя вызвать громко сказано. Все это происходило совершенно неуловимо: легкие подрагивания ресниц, движение глаз, еле заметный кивок головы. Я немедленно попытался связаться с химиком и беззвучно воззвал к нему. Он появился почти моментально. Привет, сказал химик. Как ты? Он звучал немного отрешенно, однако мое появление его явно обрадовало. Пока нормально, а ты? Ну так не очень. Как тут вообще плохо? Плохо. Всем? Мне особенно. Тебя мучают? Пауза. Химик явно не хотел говорить на эту тему. Они внушают мне, что я один. Вообще, во всей вселенной. Ислили и ты не видишься? Нет. Химик отвечал медленно, задумываясь над каждым ответом. А как же тебе разрешили поговорить со мной? Снова пауза. Сам удивляюсь. Послушай, мне даже в трипе было неудобно об этом спрашивать. А когда тебя посвящали, ты убивал ребенка? Символически. Этот обряд давно заменен. Сейчас закапывают куклу, пластмассовую, специально изготовленную. Все равно ужасно. Почему ты изменил им? Опять пауза. Мне показалось, путь хатов неверный путь. Потому что они воплощают зло? Так можно сказать, но это не точно. Просто у них неверный путь. Что ты хотел от Акама? Совета, что делать со шкатулкой, знаешь, очень трудно изменить хатам, если ты уже хат. Силуэт химика как бы болтался в воздухе, не находя себе покоя. Вообще изменять не легко. А что шкатулка? Это та, которую хапу сына п и з г о т о в и л Химик говорил не совсем понятно, но какую ясность мы можем требовать от снов и трипов? Шкатулка последнего приюта. Я имею в виду посвященных. Они все про нее знают. Она несколько лет назад переехала в Россию. Мне было трудно бросить Хатов, потому что я уже знал, что другой мир существует. У меня был настоящий смысл жизни в этом мире. А Видишь, как мне теперь? И он неуверенно улыбнулся. Так чуть виновато должно быть улыбаются люди после ампутации ноги, когда их первый раз навещают родственники. Вот теперь начинаю понимать. Ты герой химик, правда герой. Без Пафоса ты бросил свою компанию, когда она оказалась плохой. Ну, в а с т о я не бросил. А мы хорошие. Чем мы можем тебе помочь? Мы сделаем все, что сможем. Найдите мою голову и похороните рядом с телом. А где она? Я не знаю, где-то у них. У вас скоро появится возможность узнать, где. Прости, мне надо уходить. Стой, еще секунду, я запутался. Как устроен параллельный мир с точки зрения евклидовой геометрии? У него есть реальные трехмерные координаты? Есть дверь в него из нашего обычного мира? Вряд ли. Но тем не менее он расположен недалеко от Земли? Не пытайся воображать, это невозможно себе представить. Это другое измерение. Но этот мир реален? реален, потому что его можно описать с помощью математического аппарата. реален, потому что проявление его можно встретить повсеместно, но представить себе это в голове невозможно. Как у вас с Машей? Что значит как у нас с Машей? Вы взаимодействуете друг с другом на разных уровнях, в том числе и на тех, о которых не подозреваете. Не понимаю. Маша меня послала и больше со мной не общается. Вас объединяет нечто большее, чем вы сами думаете. Ребенок? Да, но это не просто ребенок. Не понимаю. Плохо. Это надо понять. Прости, мне уже совсем пора, я больше не могу. Понимаю. Держись. Мы поможем, если сможем. Я влюблялся в своих врагов. Химик исчез. Я подумала, Наполеоне. Появился Наполеон, без всяких сюртуков и треуголок. Больше всего он походил на маленького медного Будду. Вообще место, куда я попал своими медными проблесками, каким-то свечным мерцанием, а также разными степенями божественности и нечеловечности обитателей, походило на череду переходящих друг в друга буддистских храмов. Зачем вы пошли на Москву? Я обращался к нему на вы, но это было необязательно, потому что речка ь к таковая не звучала. Да и французского я не знал. Мы обменивались мысленными импульсами, которые я отлично понимал, а конвертировал их во фразы лишь для того, чтобы запомнить. Идти на Петербург было неинтересно. Неинтересно? Скучно. Конечно, я бы разбил Александра Павловича, отнял бы прибалтику с Польши и заключил новый мир. Ну и что? Где поэзия? Мне нужна была Индия, а затем Китай. Я должен был стать Александром Македонским. Петербург один из европейских городов. Я брал их десятками. Мне надоело. Азия что-то совсем другое, великая. Я это понял еще в Египте. А Москва начало Азии, ее форпост и лучший опорный центр для последующего движения на восток. Я не знал, о чем еще спросить у Наполеона, но церемониал, который я хорошо чувствовал, требовал продолжить беседу. Воевать легко? Легко воевать? Война это переходы, шестнадцать часов на марше без отдыха. Грязь. Опять конь поскользнулся и вывихнул ногу. Жизнь в палатках насморк всегда. Снабжение, интенданты, воры ненавижу. Еще переходы. Boots, boots, boots, boots, moving up and down again. Усталость. Солдаты и лошади истощены, ваше величество. Разорванные коммуникации. Пять дней нет почты из Парижа. Болезни. Чумные бараки переполнены. Жара. Они раздеться. Еще переходы. Куда, куда мы все идем? Отставшие о б о з ы Расстрелять дезертиров. Нехватка боеприпасов. Кто их считал? Бардак, где корпус не, а почему жером отстал. Холод, брр, запах немытых тел. Двенадцатый день без горячей воды и чистой одежды. И иногда сражения. Редко. Каждое сражение это счастье, чистое счастье. Вы ненавидели своих врагов. Я в них влюблялся. Полюбив, я владел их образом мыслей. Ведь гораздо проще понять то, что любишь. А потом я их побеждал, потому что гораздо проще победить то, что понимаешь. А что нужно делать, чтобы победить? Подключиться к победе, включить себя в нее, пропитаться ее запахом, растворить себя в ней до того, как она настанет. Но не дай бог ее вообразить. Вообразить? Да. Вообразить, представлять, предвкушать. Не дай бог. Нельзя. На самом интересном месте Наполеон исчез. Он объяснялся куда яснее химика, и я подумал, что такие люди, как Наполеон, сохраняют способность ясно изъясняться даже после смерти. Мне показалось, что уже пора выбираться из параллельного мира, но не тут-то было. Как ты там, сынок? Папа? Я даже в трипе обомлел. Ничего не знаю про и д и п о в к о м п л е к с Наверное, он не у всех. После смерти отец много раз снился мне. Он так легко и ласково гладил меня по голове, что я просыпаясь презирал Фрейда. Вот и сейчас мне показалось, что он провел рукой по моей голове сзади. Еле заметное прикосновение. Мой большой и очень добрый отец, мудрый и грустный. Мы гордимся тобой. Ты не представляешь себе, какая судьба тебе выпала. Дума я числе, дума я шкатулке последнего приюта. Все связано между собой. Что, папа, я не понял. Какая судьба? Опять шкатулка? Я про нее ничего не знаю. О числе понятно, о числе. Но что же вы все исчезаете? Что мы будем чувствовать, когда начнем воскресать? Вы исчезаете, а я что? Воскресаю. Я подумал самым краешком мозга, что воскресение из мертвых будет чем-то напоминать вот это мое пробуждение. Постепенное обретение нового сознания, постепенное обретение нового тела. А правда, что мы будем чувствовать, когда начнем воскресать? И начнем ли вообще? Фома Квинский писал, что воскреснет лишь то, что необходимо для действительности естества. Что это значит? Что у нас будут не все органы, а только необходимые? Так ведь это кому что необходимо? Если Фома прав, то такие монстры могут получиться, что б о с с в гробу перевернется и, кстати, откажется воскресать. Хотя вряд ли его спросят. ч а ю в о с к р е с е н и е из мертвых и жизни будущего века. Судя по тому, что происходит со мной, воскресение — это не только результат, но и процесс. Постепенное обретение самого себя в новой реальности. Бесплотность параллельного мира исчезала, вместо нее приходило ощущение собственного тела, и это тело лежало на чем-то очень жестком и холодном. Пошевелив языком, я убедился, что звездочка со мной. Я открыл глаза. Меня окружала полная темнота, и на мгновение я даже испугался, не ослеплен ли я. Но затем взял себя в руки и успокоился. Я решил полежать еще немного, чтобы полностью прийти в себя. Выяснил, работает ли память. Вспомнил, как меня зовут, девичью фамилию моей матери и какой у меня основной email. Потом я проверил, работают ли руки и ноги. Они отзывались на команды. Затем ощупал себя. Я был одет в какую-то фигню. Не то греческий хитон, не то арабская г а л а б и я но с рукавами и капюшоном. Лежал я на каменной хорошо отполированной лавке в полной тишине, в полной, невероятной, совершенно загробной тишине. Решив, что пора подниматься, я свесил ноги, но до пола не достал. А если подо мной метров пять воздуха? А если пятьдесят? Я начал аккуратно сползать на животе с постамента и, наконец, коснулся пола. Я осторожно пошел в сторону, выставив руки перед собой, и довольно быстро наткнулся на стену. Я двинулся вдоль стены, придерживаясь за нее, и вскоре нащупал нишу. Пошарив в нише, я обнаружил коробок спичек. Я очень обрадовался этому вполне материальному предмету, прищурился и чиркнул спичкой. В нише, освещенной светом спички, я заметил масляный светильник, огромный медный ковш, наполненный водой. Я зажег светильник, бросил в спичку, которая чуть не обожгла мне пальцы, и понюхал воду. Вроде вода, как вода. Я прошелся со светильником вдоль стены и убедился в том, что замурован в каменном склепе размером три на три метра. п о среди склепа стоял высокий каменный стол, больше всего напоминавший п р о з е к т о р с к и й на котором, собственно, я и вернулся в наш мир. Так вот, значит, как хаты хоронят своих героев. А что? Очень стильная гробница. Египетский минимализм? Еще бы немного узоров на стенах. Мои братья решили сделать вид, что я заживо замурован, и воды оставили, чтобы я умирал помедленнее. Ну-ну. Знаю я хатские приколы. Тем не менее в ограниченном пространстве у меня немедленно появились первые признаки клаустрофобии, поэтому до панической атаки я решил дело не доводить, а действовать прямо сейчас, пока я более-менее в форме. Братья и сестры. Я решил, что даже орать не буду. А наоборот попытаюсь говорить четко и внятно, чтобы все все поняли. Братья и сестры, я вспомнил первые и последние обращения Сталина к народу без товарищей в июле 4 1 в г о Ваша судьба в ваших руках и мозгах. Вы прочли файл hats.docx. Вы понимаете, что если наши условия не будут выполнены, этот файл станет достоянием самой широкой общественности. Файл будет отправлен по всем основным редакциям мировых СМИ автоматически. И знайте, братья и сестры, что самая великая тайна, таящая смертельную угрозу братству, не вошла в файл. Мы не хотели оскорбить вас, братьев н и з ш е й степени посвящения, лишним знанием и приговорить таким образом к р а й н е й смерти в обоих мирах с предшествующей деменцией. Короче, самого интересного в тексте нет, но зато оно есть в нашем прощальном пресс-релизе. Я сделал значительную паузу. Но стены уверенно молчали. Тогда я пожал плечами и продолжил: для того, чтобы спасти братство, вам необходимо выполнить два условия. Условия простые, понятные, легко выполнимые: свобода для всех нас, включая Дину, и прямые переговоры с д ж е с е р Джесару. Дорогие братья и сестры, не делайте глупостей. Не тяните время. Время идет. Я сделал еще одну паузу и каким-то совершенно искренним тоном добавил: причем я сам не представляю, с какой скоростью. Конец сорок девятой главы.